Глава четвёртая. Башня послушания. Ложась спать, я попросила сокола присниться. Хотелось встретиться хоть с кем-то, кто меня не ненавидит или думает, что мы из одного теста. Однако желание не сбылось. Всю ночь мучили кошмары. Я видела себя то на дне глубокой ямы, над которой склонялась Кларисс, то перед порталом, ведущим в мир людей, рядом стоял Глен Корнуэл и подталкивал в спину Проснулась я совершенно разбитая, не ожидая от второго учебного дня ничего хорошего. «Интересно, мне удастся побывать больше, чем на одном уроке?» Как вскоре выяснилось, этим вопросом я задалась зря, ибо накликала новые проблемы. Первый урок «История теневой магии» прошел спокойно. Его вела пожилая леди Соренс, к которой идеально подходило слово «кремень». Высокая, с тростью, со строгим узлом на затылке, она ни разу не повысила голос — но в классе стояла абсолютная тишина. Никто не смел шептаться, а тем более ослушаться. Я ожидала от нее нападок, как вчера от Моргана, однако тень бросила. «Фея ты или нет, мне плевать. Будешь справляться — отлично. Не будешь — выставлю, как и любого другого», — добавила она, обводя учеников, гневным взглядом выцветших глаз. Затем леди Соренс провела обряд единения с учебником, положила на него ладонь, шепнув что-то под нас, коснулась указательным пальцем моей волба, и книга открылась. Я вздохнула с облегчением. Если леди Соренс не будет цепляться, я точно не окажусь худшей в классе. Курс исторический, применений магии не будет, а с теорией я всегда справлялась легко. Дома книги по магии цветочных фей прошла от корки до корки, могла легко ответить на любой вопрос, в отличие от кузена. Помнится, Роберт не раз дразнил меня за это заучкой. Увы, прозвенел звонок, и спокойная часть дня закончилась. Когда я топала в сопровождении Рейны на следующий урок, дорогу преградил высокий рыжий парень в веснушках. Я аж засмеялась от неожиданности. Ну и внешность для тени. Принято считать, что они все или изящные, или могучие, вроде Доменико, парня с птицей на рукаве, а тут весёлые веснушки. Что смешно, во, феечка? яростно спросил рыжий. Хочешь, сотру улыбку? Краем глаза я заметила сидящего на полу шага к десяти Тимоти, паренька, отец которого сбежал с феей в мир людей. Тимоти уткнулся в книгу и демонстративно не замечал надвигающихся разборок. С другой стороны, его-то они не касались. «Попробуй сотри!» — раздраженно бросила нахал у Рейна. Ее утомляла роль няньки, а еще сильнее — толпа моих недоброжелателей. «Пока она не поредеет, от рабской повинности не избавится». А я займу место в первом ряду. У меня в глазах потемнело от злости, ибо последнюю фразу произнёс Лойд Веллер. Он появился внезапно и проходить мимо не собирался. Чего замерли? осведомился он с усмешкой. Мне без разницы, кто кого побьёт. Клейтон Феечку или Феечка Клейтона, в любом случае веселье получится знатным. Я сжала кулаки. В особняке Корнуолов мне тоже приходилось несладко. Но там главной проблемой был Роберт. Его папенька почти не навещала нас, а бабушка недовольство мной больше выражала на словах, нежели на деле. А тут с урока на урок невозможно без приключений дойти. Враги множатся в геометрической прогрессии. Враги упертые, но недальновидные. Леди Армитадж ясно дала понять, что любая попытка мне навредить — выпад против нее лично. Этот рыжий Клейтон забыл слова декана? Или не слышал? «Разошлись, живо! Гарретт на подходе!» — прошипела Рейна. Я завертела головой, но не обнаружила и намека на лорда-заместителя. Но дольше оглядываться не дали. Клейтон что-то буркнул под нос, взмахнул рукой, а в следующее мгновение мы все задыхались от удушливого кашля, попадав на четвереньки и едва видя друг друга в сизом тумане. Из глаз полились слезы, легкие вспыхнули огнем. Я отчаянно хватала ртом воздух, ощущая себя рыбой, выброшенной на сушу. Рядом точно так же мучились остальные. Кто-то попытался навалиться на меня, кажется, Рейна, но опирающиеся в пол руки поехали в стороны, и я распласталась лицом вниз. Этот кто-то рухнул рядом, больно толкнув меня в бок. Вероятно, не созла, но мало не показалось. Кто это сделал? Я спрашиваю, кто это сделал? Чья была бомба? Туман чуть рассеялся, я с трудом оторвала голову от пола. Над нами возвышался заместитель гард, отчаянно тёрший покрасневшие глаза. Надо же Рейна не ошиблась. Он правда был на подходе. Это сорвалось с моих губ шелестом ветра, но в ухо вцепились пальцы няньки. Не смей, даже не думай, едва слышно приказала Рейна. Я замолчала, ничего не понимая. Она не хочет выдавать Клейтона? Никто не хочет. Ведь и остальные молчали. Лежали на полу перед Гарретом, рты не открывали. Даже Ллойд, хотя мог запросто сдать нашкодившего паразита. «Не хотите признаваться?» «Отлично!» Лорд-заместитель распалился сильнее. Видно, сыграла роль не столько упомянутая бомба, сколько присутствие Рейны. «Все четверо отправляетесь в башню послушания!» Рейна охнула, а Ллойд возмутился. «Не имеете права!» А я вообще сидела и читала, вторила ему новый голос, и я заметила Тимоти с воспалёнными глазами. Стоп. Четверо? Я завертела гудящей головой. Нас было именно столько. Рейна, Лойд, Тимоти и я. Заворивший кашу Клейтон бесследно исчез. "Ещё как имею право?" завопил Гаррет Ллойду, проигнорировав Тимоти. "В отсутствие леди Армитадж, я тут главный." В башню послушание немедленно. Я не успела ничего понять, а лорд-заместитель уже сделал странный пас, и свет померк. Очнулась. это сказала Рейна. Точно она. Я с трудом открыла глаза и разглядела бледное девичье лицо, на которое падали спутанные волосы. Где мы? спросила после того, как села и огляделась. Мы находились в круглой комнате с каменными стенами и полом, без дверей, но с одним окном, распахнутым настежь. В башне послушание проворчала Рейны и потёрла лоб. "Из-за тебя, фея", бросил Тимоти. Я усмехнулась. И как это я не поняла, что он ненавидит фей сильнее остальных тёмных. Одна такая разрушила его жизнь, связавшаяся с отцом. "Да, да, из-за тебя", повторил Тимоти. Леди Армита чуехала в независимый суд разбираться с своим делом. Останься она на факультете. Треклятый Гаррет ни за что бы нас здесь не запер. Подумаешь, печаль, я передёрнула плечами. Через несколько часов вернётся и выпустит нас. Не стоит на это рассчитывать, огоршила Рейна. В башне послушания время идёт гораздо медленнее. Мы в другом измерении. Как это? По телу прошла судорога. Тени так могут Я знала, что они способны создавать измерения для собственных нужд, но о разном течении времени в них не слышала. Однако меня точно не разыгрывали. В глазах её отражалась паника, хоть Рейны и хорохорилась. Вообще-то не могут, призналась она. Ныне живущие. Это древнее измерение, измерение внутри измерения, внутри нашего факультета. Раньше башню послушания регулярно использовали для наказания студентов. Да, армитаж. Она запретила. А скотина безрогая Гарретт своевольничает. «И это твоя вина», — завел все ту же песню Тимоти. «Моя?» — всплеснула руками. «Вообще-то Клейтона, но что ты не заметила, чтобы на него кто-то злился?» «Так его тут нет», — отозвался сидящий у стены Ллойд, выглядевший спокойнее остальных, расслабленнее, будто не переживал из-за доисторического наказания и в любой момент мог покинуть башню. Но Клейтон покойник, добавил он после паузы. Я сам об этом позабочусь. Позаботится он. Знаем мы его заботу. Но жалости к Клейтону я не испытывала ни капельки. Почему ты запретила сдавать паразита, спросила Рейну. У теней так не принято, отрезала она. Мы не жалуемся педагогам, а разбираемся сами. А стоил бы сдать, припечатал Тимати. Он больше не возвышался надо мной, а ходил по круглой комнате, обняв себя руками. «Клейтон на факультете в безопасности, а мы тут! Армитадж уехала из-за феи!» «Да что ты заладил!» — распалилась Рейна. «Ты же ненавидишь Армитадж!» «Ненавижу!» — не стала тридцать Тимоти. «Но в нашем случае лучше б наказание назначала она, а не Гаррет. Он подлец!» «С этим не поспоришь!» Рейна с шумом выдохнула воздух и устроилась на полу, Прислонившись спиной к стене, как Лойд, только далеко от него, я бросил их хмурый взгляд на Тимати. Ненавидит Армитаж, как сокол. Тут было над чем подумать, но хотелось размышлять о другом, о том, как выбраться и баторчать в башне в столь весёлой компании запредельное удовольствие. Как бы Лойд чего не выкинул, это пока он сидит и помалкивает, но вряд ли это продлится долго. Ваш Клейтон видно совсем идиот. заявила, поднимаясь и направляясь к окну. Следовало выяснить, что за ним. «Разве он не понимал, что вы отыграетесь за бомбу?» «Еще как понимал», — скучающим тоном отозвался Ллойд. «Чудо, что он вообще соизволил ответить на мой вопрос, причем на второй вопрос за считанные минуты. Но Клейтон сильнее ценит финишный приз, нежели боится нашей мести». «Приз?» — я остановилась на полпути к окну. Лицо Лойда исказилось от отвращения. Да, приз. Ночь с Кларисс Монтгомери. Эта кукла обещала подарить её тому, кто сумеет тебя уничтожить, феечка, или выжить с факультета. Я покачнулась, а Рейна покрутила пальцем у виска. Кларисса окончательно сошла с ума. Но ты не участвуешь, как я понимаю. Лойд осклабился в презрительной усмешке. О, однажды я придумаю, как избавиться от феи. Вопрос времени. Но сделаю это по собственной инициативе, а не ради того, чтобы прыгнуть в постель к кудрявой дури. Увольте, это не приз, а катастрофа». «Какие мы разборчивые!» — протянула Рейна. Она не любила Кларис, но злые слова о другой девчонке по душе не пришлись. «Да брось, волчица-одиночка. Ты считаешь ее хуже грязи под ногами. Кстати...» — Ллойд подмигнул Рейне. «Вот в твою постель прыгнуть я бы не отказался». Уверен, опыт получился бы весьма интересным и познавательным. Перетопчился Веллер, Рейне подарила ему выразительный взгляд. Таким и убить можно, или подполить. Я же, подавив омерзение, добралась наконец до окна. Глянула вниз и охнула. Ну и высота! Башня-послушание раза в 3 выше родового гнезда Корнуэлов, хотя в нём насчитывалось 5 этажей. Даже голова закружилась от непривычки. Но я пересилила нервозность и снова выглянула из окна. Смотреть особо было не на что. Башню окружал непроглядный туман, в котором вряд ли что-то скрывалось. Вероятно, он сродни стене вокруг факультета теней. Интерес вызывала лишь дверь. Дверь в никуда. Она стояла внизу, ни с чем не соединяясь. «Отсюда не выбраться», — оповестила Рейна, заметив мои действия. «Если ты, конечно, не студент пятого курса». Они умеют создавать контролируемые тени, способные проходить сквозь предметы и влиять на них. А у нас в наличии два третьекурсника, один четверокурсник. Она презрительно покосилась на Ллойда. И фея-новичок в придачу. А дверь? Она ведёт наружу? В теории, подтвердила Рейна с тоской, глядя в потолок. Но нам до неё не добраться. Я отошла от окна, раздумывая, как поступить. В голову посетила одна идея. но сильно смущало расстояние между темницей и землей. Вот уж не знала, что у меня боязнь высоты. Впрочем, раньше не было повода проверить. «Как ты узнала, что Гарретт на подходе?» — спросила я, устроившись рядом с Рейной. «В коридоре, до бомбы Клейтона». «У меня есть редкая способность», — Рейна прикрыла глаза, всем видом демонстрируя усталость от всего и всех. «Умею определять, кто где находится. Вижу почти весь наш факультет». не сейчас само собой, а когда нахожусь в замке. Помнится, в детстве никто не хотел играть со мной в прятки. Удобная способность протянула я столик из зависти. Она этим очень гордится, бросил Лойд, а Рейна едва не зарычала. Может, заткнёшься, Веллер? Ты хотел место в первом ряду, ты его получил. Так сиди и наблюдай, молча. Я испытала острейшее желание закрыть лицо ладонями. Как же допекли эти тени. Да, родственники у меня не сахар, хотя и светлые маги. Но к бабушке не раз приезжали в гости подруги с внучками моего возраста или чуть старше. Иногда речь заходила о школе фей, где теперь учился Роберт. И из этих разговоров я сделала вывод, что студенты дружат. Здесь же мак магу волк, по-другому и не скажешь. Ой, что это? Вдруг завопил Тимоти, пружиня на месте и показывая пальцем в центр комнаты. Да чтоб вас всех, вскакивая, вскричала Рейна, а Лойд зашипел не хуже гадюки: "Что-то нечленораздельное". Меня пробрало зноб, но вовсе не от страха. Испугаться я не успела. Дело было в холоде. Это же не Я оборвала себя на полуслове, ибо стоило открыть рот, как из него вылетели густые клубы пара, как зимой в лютый мороз. Пол круглой комнаты покрывался коркой льда. от середины к стенам. Я бы даже залюбовалась процессом. Лёд был невероятно красивым, прозрачным, будто замёрзла чистейшая вода. Однако температура резко понизилась и стала не до эстетики, впору обзаводиться шубами и меховыми сапогами. Да вот проблема, их в наличии не имелось. Как и обычных накидок, способных хоть немного согреть. Мы тут околеем, констатировала Рейна, перепрыгнув на лёд, чтобы он, захватывая новые участки поло, не приморозил заодно к нему и ноги. Вопрос на засыпку. Сколько маги способно выдержать без тёплой одежды при минусовой температуре? спросил Лой, растирая ладони. Проклятье, убил бы Гарыта и Клейтона. Да только теперь мы до них точно не доберёмся. Прикуси язык, посоветовала Рейна, подпрыгивая как мячик. Лучше попытайся создать тень. «Ты же на четвертом курсе, вы уже начали практиковаться!» Ллойд зарычал в буквальном смысле. «Ключевое слово — начали!» «И не было у нас практики. Пока сплошная теория. Практика только в конце года. Но...» «Ты сама сказала, контролируемые тени создают только на пятом курсе!» «Но попытаться никто не мешает?» — не унималась Рейна. «Предпочтешь замерзнуть насмерть?» «Ну, вас всех в пропасть!» Не сдержался Тимыти, белой как лёд под ногами, и рванул к окну. Высунулся из него и выставил вперёд руки. "Он серьёзно?" усмехнулся Лойд. "Бесполезно", шипнула Рейна одними губами. Мешать не стало, но оказалась права. Тимыти старался, действительно старался. Я сделала несколько шагов к окну и отлично разглядела, как из его пальцев потянулись серые нити, которые крепле, превращаясь в нечто похожее на корни деревьев. Как у меня в Тёткином саду, только не синие, а серые, без светлых примесей, как недавно было сказано. Эти корни даже доросли до двери, но коснувшись её, рассыпались в прах. "Нет!" простонал Тимоти, хватаясь за голову. А мне уже чудилось, что льдом покрываются кости. Температура в башне продолжала опускаться. Лёд будто плесень пополз по стенам к потолку. Ещё чуть-чуть и комната полностью превратится в ледяную ловушку. «Неплохая попытка», — похвалила Тимати Рейна. Пар, вырывающийся изо рта, стал еще плотнее. «Но осязаемые ростки. Третьекурсников научат создавать только к концу года». «З-з-знаю», — выдохнул Тимати, начав заикаться от холода. «Но я п-п-подумал, вдруг со страху получится. У феи же п-п-получилось. Правда, не со страху, а со з-з-зела». «Предлагаешь ей попробовать?» Она даже не тень, а цветочная фея, взъерипенился Лойд. Хидиот, нашёл время юрничить. Отойди, велела ей Атимати и чуток подтолкнула, чтобы освободить место у окна. Думаешь, получится? подскочила Рейна. Не получится, отрезала я. Даже пытаться не буду, нет времени. Но у меня другая идея. Лойд в кое-то веки прав. И я цветочная фея, кстати, очень талантливая. Это было бахвальство, если честно. Ибо меня по-прежнему пугала высота, но выбора не оставалось. Чистокровные тени нынче не помощники. Я провела ладонями по воздуху, осознавая, что лёд и температуры осложнят задачу, да и без семян работать непросто, но вполне возможно. Цветочная магия подействовала мгновенно. Вот что значит годы практики. Изне откуда появился цепкий корень. Я продолжила работу руками, и он принялся расти на глазах. Один конец пробил прочный лёд, будто стекло, и врос в пол. Да некоторые растения так умеют, пробьют что угодно, чтобы укрепиться и жить. Цветочков нам тут и не хватало, охмыльнулся Лойд, но быстро замолчал, когда мою талию оплёл другой конец корня. Я приостановила его рост, залезла на подоконник и свесила ноги. "Келли, растерялась Рейна. Ты же не... Мне не нужна контролируемая тень, чтобы спуститься к двери." буркнула я, а в самой душа в пятки ускакала. Теоретически не нужна, а на практике испытание ждало ещё то. Но я не позволила страху взять верх. Возобновила работу руками, призывая корню расти и опустить меня вниз. О, духи цветов! Как же стучало сердце, и я отчаянно боялась сбиться. Но в голове упрямо теплилась мысль, что корень крепкий. Он удержит меня даже если ошибусь, и рост прекратится. В конце концов, можно повесить чүток в воздухе, а потом продолжить спуск. К счастью, висеть не потребовалось. Я двигалась без остановок, стараясь не смотреть вниз, только на собственные руки и сменяющие друг друга ряды древних камней, из которых была построена башня. Поторопись, пока мы тут не померли от холода, раздался сверху голос Ллойда. Да, умеет он приободрить. По крайней мере, я больше не чувствовала холода. Ноги наконец коснулись твёрдой поверхности, и я с облегчением выдохнула. Нарисовала в воздухе пару линий, приказывая Корню отпустить мою талию. Он послушался и ловко ушёл в землю. Отлично. Теперь тут вырастет, ну не садик, конечно, а небольшие джунгли. Корешок постарается оплести всю башню. Ну и пусть, так веселее. Келли, скорее! На этот раз к действию призвала Рейна, и я рванула к двери. коснулась ручки и дёрнула без раздумий, совершенно не опасаясь последствий. Интуиция подсказывала, что ничего дурного не случится. Однако, стоило двери отвориться, как я отпрянула, чуть не плюхнувшись назад. Передо мной стояла тень. Прозрачный силуэт в плаще с капюшоном. Вряд ли это была чья-то тень, скорее страшное измерение. "Вас четверо", произнёс хриплый голос. Могу выпустить троих? Кого оставишь? Себя, отозвалась я без раздумий. Ответ сам пришёл в голову. Он мог бы показаться глупостью, однако: Поздравляю, ты прошла испытание. Вы все свободны. Уши заложило от грохота. Миг, и мы четверо вновь стоим посреди того самого коридора, где Клейтом взорвал бомбу. Стоим мы, таращась друг на друга, а в воздухе всё ещё висят обрывки тумана. В одно время здесь действительно шло медленней, и с момента нашего отбытия прошли считанные минуты. "Ну ты даёшь", протянула Рейна и помахала перед своим лицом, отгоняя туман. Я скривилась, ибо не ждала похвалы ни от кого. Ни отличной няньки, ни от парней, молчавших, будто воды в рот набрали. На уроки возвращаться не стоит, отвернувшись от меня, объявил Лойд. До возвращения Армитаж. «Узнает Гаррет, что мы выбрались, придумает новую пакость, так что лучше отсидеться по углам». «Дельная мысль!» — согласился Тимоти и кивнул в сторону. «Тебя ждут, Веллер!» — и сильно переволновались. Неподалеку с ноги на ногу переминалась худенькая девушка с черными косичками, эдакая скромница, явно не подходящая Лойду, но она пришла именно к нему. «Все по углам, живо!» — скомандовал он и зашагал к девчонке. Тимоти не стал дожидаться дополнительного приглашения и засеменил по коридору. Рейна потянула меня за рука в другую сторону. «Что за девица?» — спросила я по пути. «Зовут Лорин Лейн, она протеже Ллойда. Подробности не спрашивай». «Ладно. А куда мы идем?» «Провожу тебя в спальню и отправлюсь к себе». «Хорошо. Но сначала стоит кое-куда зайти». Рейна резко остановилась, развернулась и, уперев руки в бока, приготовилась извергнуть тираду. Но я опередила, объяснив причину небольшого крюка. Рот няньки тут же закрылся. Рейна оценила идею. Ты уверена, что она там? спросила я шёпотом, когда мы остановились у двери одной из пален девичьем блоке. А не оба там, усмехнулась Рейна. Дар обнаружения меня никогда не подводит. И она толкнула дверь, за которой обнаружилась сладкая парочка. Счастливый Клейтон и стоящая перед ним в нижнем белье хмурая Кларис, которой не особенно хотелось награждать победителя. «Привет, Кларис!» — хихикнула Рейна, держа меня под руку. «Пока, Кларис!» Мы захлопнули дверь, пока объявившая на меня охоту девица и ее кавалер стояли, хлопая глазами. «Ну и правильно!» «А нечего паразиту Клейтону поручать призы за мерзости! Теперь-то его точно погонят в шею!» «Ты видела их лица? Видела?» Не могла перестать смеяться Рейна. А мне подумалось, что пусть мы пока не подруги, но точно сделали первый шаг.